«Если это был человек, — подумал я, — если это был мужчина. Но ведь это могла быть и женщина. Хотя, разве это было похоже на женщину? Я не разглядел длинных волос, но, по правде говоря, мне ничего особенного не удалось разглядеть, кроме плаща или пальто, которое развивалось на ветру. Я ходил взад-вперед по пушке леса между деревьями. За опушкой лес густел, деревья теснее жались друг к другу, и обычную землю сменял болотистый грунт, который затруднял продвижение по лесу. Я не нашел абсолютно ничего. «Хорошо бы тебе заехать в мою контору и все изложить в письменном виде», — сказал шериф отцу. «Если ты хочешь сначала съездить домой и переодеться в сухое, пожалуйста, я не возражаю». Отец кивнул. «К тому же я хочу сначала развести все заказы и отвезти кори в школу. — Ладно. В любом случае, мне кажется, что мы не сможем особо помочь парню на дне этого озера. Шериф хмыкнул и засунул руки в карманы. Убийство. Последнее убийство произошло у нас в Зефире в 1961. -м. Помнишь, как бот каллаган забил до смерти свою жену? Я возвратился в наш грузовичок и стал ждать отца. Солнце уже оторвалось от горизонта, освещая мир своим теплым светом. Конечно, тот мир, который я знал. Однако что-то тяжелым грузом давило на мое сознание. Мне казалось, что существовало два мира. Один мир перед восходом солнца, другой после восхода. И если это было правдой, то, возможно, так же отличались друг от друга люди, жившие в этих мирах. Кто-то предпочитал жить ночью, другие же, наоборот, цеплялись за дневные часы. Возможно, перед восходом солнца я видел одного из ночных жителей. А потом меня посетила кошмарная мысль. Возможно, он видел, что я его заметил. Я понял, что нанес в молоковоз на ногах грязь. Она облепила все мои кеды. Я посмотрел на подошву на которые налипла земля. К левому кеду прилепилась маленькая зеленая перышко. Глава вторая. Падение в темноту. Сначала зеленое перо оказалось у меня в кармане. Оттуда оно перекочевало в мою комнату, в коробку из-под сигар в Вайт Оул, где хранились коллекция старых ключей и засушенные насекомые. Я закрыл крышку коробки и положил ее в один из потайных ящиков стола, а потом захлопнул его. А затем вовсе забыла свои находки. Чем больше я думал о фигуре в лесу, тем больше склонялся к мысли, что ошибся, что просто был в шоке от вида автомобиля, упавшего в воду, и отца, который начал погружаться в бездну вслед за машиной. Несколько раз я пытался рассказать об этом отцу, но что-то всегда мешало мне совершить это. У мамы чуть было не случился приступ, когда она узнала, что отец нырял в озеро. Она так переживала за него, что, услышав обо всем, запричитала и зревела во весь голос. Отец был вынужден сесть вместе с ней на кухне и объяснить, почему он сделал это. «Там за рулем был мужчина», — сказал отец. «Я не знал точно, что он мертв, и думал, что он потерял сознание от холода. Если бы я стоял, сложа руки, что бы я подумал о себе после случившегося?» «Ты же мог утонуть!» — упрекала его мама, и слезы катились по ее щекам. «Ты мог стукнуться головой о камень и утонуть! Я же не утонул и не ударился головой о камень!» Я просто сделал то, что должен был сделать. Он протянул ей хлопчатый бумажный носовой платок, и она вытерла глаза. Затем все-таки произвела последний словесный выпад. В этом озере полным-полно всякой щищной живности, пиявок и прочей гадости, и ты мог угодить в самое их гнездо. Но я же не угодил, — ответил отец, и мама вздохнула и тряхнула головой, словно жила с самым большим глупцом, который когда-либо рождался на свет. «Тебе надо переодеться в сухое», — заметила она, наконец, твердым голосом. «Я только благодарю Бога, что твое тело тоже не очутилось на дне этого ужасного озера». Она поднялась с табуретки и помогла ему расстегнуть влажную рубашку. «Ты хоть знаешь, кто это был?» «Никогда раньше его не видел». «Кто мог совершить такое с человеком?» «Это задачка для Джей -Ти. Отец стянул в себя мокрую рубашку, и мама взяла ее двумя пальцами, словно озерная вода несла в себе проказу. «Мне еще надо будет заехать к нему в участок, чтобы изложить все в письменном виде. А еще я хочу сказать тебе, Ребекка, что когда я взглянул в лицо этому человеку, сердце у меня чуть не остановилось. Я никогда раньше не видел ничего подобного, и молю Бога, чтобы больше никогда не увидеть такого. «Бога», — проговорила мама, — «а что, если у тебя там от этого случился бы сердечный приступ?» Кто тогда спас бы тебя? Беспокойство было образом жизни моей матери. Она беспокоилась о погоде, ценах на бакалейные товары, ремонте стиральной машины, загрязнении русла Текумсы на несколько миль вплоть до Адамс Велли, ценах на новую одежду, обо всем, что происходило под нашим солнцем. Мир представлялся маме огромным, почти безразмерным стеганым одеялом, швы которого постоянно расходились. Ее беспокойство исполняло роль иголки, которой можно было зашить эти швы. Если она могла представить худший вариант развития события, то, казалось, обретала таким образом возможность контролировать это событие. Как я уже говорил, это был ее образ жизни, образ мышления. Отец мог просто подбросить монетку, чтобы по ее показаниям принять твердое решение, тогда как маме требовалось сидеть часами за столом, чтобы справиться со всеми своими мучениями, сомнениями и страданиями. Я думаю, что они таким образом удерживали друг друга в равновесии, как любые два человека, которые любят друг друга и сохраняют семейный и духовный баланс. Родители моей мамы, грант Остин и Нана Элис, жили в 20 милях южнее, в городе, который назывался Ваксакачи, возле военной воздушной базы роббинс Нана Элис была даже более беспокойным человеком, чем моя мать. Что-то в ее душе так и жаждало трагизма. Грант Остин, который работал лесорубом, одна нога у него была деревянной из-за небрежного обращения с электропилой, предупреждал ее, что отвинтит свою деревянную ногу и разобьет об ее голову, если она не прекратит суетиться и не даст ему возможности обрести покой. Он называл свою деревянную ногу «трубкой мира», но, насколько я знаю, никогда не использовал ее в каких-либо иных целях, кроме тех, для которых она была вырезана. У моей мамы были старший брат и сестра, однако мой отец был у своих родителей единственным ребенком. Как бы то ни было, в тот же день я отправился в школу и при первом удобном случае рассказал обо всем случившемся Дэви Рэю Колону, Джонни Вильсону и Бену Сирсу. К тому времени, как прозвенел последний звонок, и я отправился домой, новость уже распространилась по всему городу с невероятной быстротой, напоминая при этом шипящее пламя во время лесных пожаров. Слово «убийство» оказалось у всех на устах. Мои родители отбивались от телефонных звонков, которые следовали один за другим. Каждый хотел знать о мельчайших деталях этого происшествия. Я вышел на улицу погонять на своем ржавом велике и дать возможность Рибелю порезвиться среди деревьев на лесной опушке. И мне в голову неожиданно пришла мысль, что вполне вероятно, некоторые из звонивших уже знали все подробности и детали происшествия. Возможно, кое-кто из них просто пытался разузнать, какой же информации обладает шериф Эмори, или выяснить, не видели ли мы их случайно там, на опушке. Именно тогда, когда я крутил педали своего побитого велика, а Рибель пытался схватить меня за пятки, я осознал, что кто-то в моем родном городке вполне может быть убийцей. Шли дни, наполненные настоящим весенним теплом. Спустя неделю после того, как мой отец спрыгнул в озеро Саксон, шериф Эмори заявил, что не обнаружил за последнее время, чтобы кто-нибудь в нашем городе или населенных пунктах поблизости вообще пропадал. Страничка криминальной хроники единственного в адамс еженедельника журнал также не принесла никаких новостей. Шериф эммори двое его подчиненных, несколько пожарных и целая дюжина добровольцев на легких лодках, прочесали озеро вдоль и поперек с помощью сетей и багров, которые, однако, возвращались лишь с грузом страшно недовольных черепах и пиявок. До двадцатых годов нынешнего столетия на месте озера Саксон были рудники Саксон, пока бурный выход газов из-под земли не обрушил эти рудники, превратив их в глубокий водоем. Его глубина, по различным оценкам, колебалась от 300 до 500 футов. На земле не создали еще такой сети, которая могла бы достать до дна этого озера и поднять на поверхность затонувший автомобиль. Однажды вечером шериф Эмори зашел к нам, чтобы переговорить с отцом и мамой, и они разрешили мне при этом присутствовать. «Кто бы ни сделал это», — стал объяснять шериф, держа в руках шляпу и отбрасывая на стену длинную тень от своего носа. «Он должен был толкать автомобиль по грунтовой дороге, выходящей прямо к озеру». Мы обнаружили там отпечатки шины, но все следы были затоптаны. Убийца вне использовал что-то, чтобы давить на педаль газа. Непосредственно перед тем, как вы выехали из-за поворота, он отпустил ручной тормоз, захлопнул дверь и отпрыгнул, а машина свободно покатилась через десятую трассу. Конечно же, он и не подозревал, что вы в этот момент проедете по дороге. Если бы вы не оказались там, то машина просто упала бы в озеро, утонула, и никто даже не узнал бы, что вообще что-то произошло. Он пожал плечами. Это все, что я смог узнать. Ты разговаривал с Марти Беркли? Да, разговаривал. Марти ничего не видел. Эта грунтовая дорога идет так, что вы можете проехать мимо на средней скорости и даже ее не заметите. Так что же мы будем со всем этим делать? Шериф обдумывал вопрос отца. Его серебряная звезда блестела на свету. Снаружи начал лаять рибель, окрестные собаки подхватили его клич и распространили по всему зефиру. Шериф раздвинул свои большие пальцы и посмотрел сквозь них. — Том, — ответил он наконец, — тут действительно очень странное дело. Имеются отпечатки шин, но нет самой машины. Ты говоришь, что видел внутри машины тело, прикованное наручниками к рулю, и что вокруг шеи трупа была намотана медная струна, но в нашем распоряжении нет тела. И мы вряд ли вообще сможем получить его. Никто в городе за последнее время не пропадал. Вообще во всей округе никто не пропадал, не считая пятнадцатилетней девчонки, мать которой полагает, что она убежала вместе со своим дружком в Нэшвилл. Но у того парня, кстати, не было никакой татуировки. Я не слышал ни об одном парне с татуировкой, которая была бы похожа на описанную тобой. Шериф Эмори взглянул на меня, потом на маму, а потом снова на отца своими темными глазами подкустистыми бровями. Помнишь ту загадку, Том? Ну, насчет того, что когда дерево падает в лесу, когда поблизости никого нет, то бывает ли при этом какой-то шум? И если нет тела, и никто в округе за последнее время не пропадал, было убийство или нет? «Я знаю только то, что видел своими глазами», — ответил отец. «Ты разве сомневаешься в моих словах, джейти «Нет, этого я не говорил. Я говорю только о том, что больше не могу ничего сделать, пока мы не установим личность самой жертвы. Мне нужно его имя, Том, имя. Мне нужно его описание, его лицо. Без опознания я не знаю даже, с чего мне начать расследование. А убийца, между тем, преспокойно разгуливает среди таких же людей, как мы с тобой, и совсем не боится, что когда-нибудь будет пойман. Так прикажешь себя понимать? — утвердительно крякнул шериф. — В итоге получается именно такой расклад. Конечно, шериф Эмори обещал, что продолжит работу над этим делом, что обзвонит все полицейские управления штата, чтобы получить от них сведения о пропавших людях. Рано или поздно, сказал он, кто-нибудь заявит именно о том человеке, который утонул в озере вместе с машиной. Когда шериф ушел, отец вышел на крыльцо, чтобы посидеть в темноте наедине со своими мыслями, и оставался там один, пока мама не велела мне готовиться ко сну. Была уже ночь, когда в темноте меня разбудил крик отца. Взволнованно я сел на кровать. Я расслышал, как за стеной мать обращалась к отцу. «Все в порядке!» — успокаивала она его. «Это был плохой сон, всего лишь плохой сон. Теперь все в порядке!» Отец успокаивался довольно долгое время. Я слышал, как в ванной зашумела вода, потом раздался скрип пружин на их кровати. — Ты хочешь рассказать мне об этом? — спросила мама. — Нет, о господи, нет. Это был всего лишь дурной сон. Это для меня без разницы. Оно было достаточно реальным. — Ты сможешь опять заснуть? Он вздохнул. Я смог представить его там, в темной спальне, его руки, прижатые к лицу. — Не знаю, — ответил он. — Дай-ка потру тебе спину. Их тела шевельнулись, пружины заскрипели вновь. «Ты что-то весь напряжённый», — заметила мама. «И выше шеи то же самое. Тут чертовски болит. Прямо здесь, где твой большой палец. Это растяжение. Ты наверняка потянул мышцу». Молчание. Мои шеи и плечи тоже словно успокаивались и расслаблялись под нежными руками матери. Каждый раз, когда в комнате родителей кто-то начинал двигаться на кровати, её пружины снова начинали скрипеть. Потом снова раздался голос отца. а Я опять видел кошмара мужчине в машине. Я так и подумала. Я видел его в той машине, его лицо изуродованное до неузнаваемости, шею, перетянутую струной. Я видел наручники на запястьях и татуировку на плече. Машина погружалась вниз, вниз, а потом... Потом его глаза открылись. Я вздрогнул. Я сумел представить себе все это. Голос отца прерывался от нехватки воздуха. Он посмотрел на меня, прямо на меня. Вода лилась внутрь его глаз. Он открыл рот, его язык оказался таким же черным, как голова змеи, а потом он сказал «Идем со мной». — Не думай об этом, — прервала его мама. — Просто закрой глаза и попытайся расслабиться и отдохнуть. Я не могу расслабиться, я не могу отдыхать. Я представил себе отца, который лежал знаком вопроса на кровати, а мама массировала ему сведенные мышцы спины. — Это просто кошмарный сон, — продолжал он. — Мужчина из автомобиля протянул руку и схватил меня за запястье. Ногти у него оказались синими. Его пальцы впились в мою кожу, и он сказал, — идем со мной, вниз, в темноту! Машина! Машина начала погружаться быстрее и быстрее. Я попытался освободиться, но он не захотел меня отпустить опять сказал «Идем со мной! Идем со мной! Вниз, в темноту!» А потом озеро сомкнулось над моей головой, я не смог выбраться из него. Я открыл рот, чтобы закричать, но в него стала литься вода. «О, Боже, Ребекка! О, Боже мой!» Это все не настоящее. Слушай меня. Это всего лишь страшный сон, но теперь все в порядке. «Нет», — ответил отец, — «не все в порядке». Это гложет меня, и мне становится все хуже. Я думал, что смогу избавиться от всего этого. Я хочу сказать... Боже мой, я видел раньше мертвецов, совсем рядом с собой, но это... Это совершенно другое. Струна вокруг шеи, наручники на запястьях, лицо такое, словно кто-то бил по нему, пока оно не превратилось в кровавую кашу. Это совершенно другое. Я не знаю даже, кто он, кем он был, вообще не знаю ничего о нем... Но это гложет меня день за днем, ночь за ночью. — Это пройдет, — ответила мама. — Именно так ты сам успокаивал меня, когда я боялась, что от лягушки будут бородавки. Да брось, — говорил ты, — пройдет. — Может, и пройдет. Я надеюсь, что с Божьей помощью это пройдет. Но сейчас оно засело у меня в голове, и я не могу забыть это. Но самое худшее, Ребекка. Это подтачивает меня изнутри, гложет меня. Кто бы ни совершил убийство, он или они наверняка были местными. Должны были быть местными. Тот, кто сделал это, отлично знал глубину озера, и что отыскать труп на его дне невозможно. Он отлично знал, что если вот автомобиль утонет, то навсегда исчезнет и тело. Ребекка, ведь это может быть один из тех самых людей, которым я развожу заказы. Это может быть кто-то, кто сидит в церкви на одной с нами скамье кто-то, у кого мы покупаем бакалею или одежду, кто-то, кому известно все о нас и о нашем образе жизни, который узнал, что мы стали всему свидетелями. Это пугает меня так, как никогда ничто не пугало. И ты знаешь, почему? Он немного помолчал, и я представил, как кровь забилась в его висках. Потому что если нельзя чувствовать себя в безопасности здесь, то нельзя чувствовать себя в безопасности нигде во всем мире. На последнем слове его голос дрогнул. Я обрадовался, что меня нет в той комнате, я не могу видеть его лицо. Прошло две или три минуты. Я думаю, отец просто лежал, давая матери возможность спокойно массировать ему спину. «Теперь ты сможешь заснуть?» — спросила мама. И он ответил. «Попробую». Несколько раз скрипнули пружины. Я услышал, что мама зашептала ему что-то на ухо. Он ответил. «Надеюсь, что так». Потом они замолчали. Иногда отец храпел во сне, но не этой ночью. Мне стало интересно, не остался ли он лежать с открытыми глазами, когда мама отодвинулась от него, продолжал ли он видеть перед собой труп, который протягивал к нему руки из машины и тащил вниз в темноту. Сказанное отцом неотвязно преследовало меня. Если нельзя чувствовать себя в безопасности здесь, то нельзя чувствовать себя в безопасности нигде во всем мире. Рана, нанесенная моему отцу, была гораздо глубже, чем озеро Саксон. Возможно, это была горечь из-за произошедших у озера событий или из-за жестокости хладнокровия преступников. Возможно, это было осознание того, что за закрытыми дверями даже в одном из самых спокойных и безобидных городков мира скрывались какие-то ужасные тайны. Я полагаю, мой отец всегда верил, что все люди в глубине души добрые и хорошие. Это происшествие разрушило опору его жизни. Я убедился в том, что убийца приковал моего отца к этому ужасному мгновению так же, как он приковал свою жертву наручниками к рулевому колесу. Я закрыл глаза и стал молиться за отца, чтобы он нашел дорогу из этого царства тьмы. Март пронесся в моих воспоминаниях словно ягненок. Однако... Дела убийцы на этом пока еще не завершились. Глава 3. ЗАХВАТЧИК Все утряслось и забылось, как обычно это случается. В первый субботний вечер апреля, когда на деревьях уже начали набухать почки, а из теплой земли полезли цветы, я сидел между Беном Сирсом и Джонни Вильсоном, окруженный орущими полчищами себе подобных, а Тарзан Гордон Скотт, самый лучший тарзан из всех существовавших, вонзал свой острый нож в брюхо крокодилу, откуда текла самая натуральная алая кровь, как у человека. — Ты видел? Нет, ты видел? — не переставая, спрашивал Бен, подталкивая меня локтем в ребра. — Ну, конечно, я все видел. У меня ведь были глаза, разве не так? И мои ребра не надеялись выдержать такой же интенсивный натиск до короткометражки «Трех неудачников», обещанной в перерыве между двумя фильмами, первый из которых был о Тарзане. Лирик был единственным кинотеатром в «Зефире». Его построили в 1945 году, сразу после Второй мировой войны, когда сыны Зефира маршировали, ковыляли или хромали обратно домой и жаждали удовольствия, которые могли бы прогнать кошмары, связанные со свастикой и восходящим солнцем. Несколько прекрасно душных Отцов города порылись в своих карманах и наняли архитектора-конструктора из бермингема Тот составил план разметил площадки для отдыха и развлечений на свободном, согласно плану, пространстве, где на самом деле располагались табачные склады. Меня, конечно, в то время еще не было, но мистер Доллар мог красочно поведать эту историю любому. Все это вылилось во дворец с оштукатуренными ангелами сверху, И каждый субботний вечер мы, дети глиняных пустырей, протирали штаны, ерзая на стульях, уничтожали попкорн, печенье и конфеты, оглашали воздух воплями и время от времени дружным совместным свистом давали нашим родителям на время избавившимся от нас возможность перевести дух. В общем, два мои дружка и я собственной персоной в этот апрельский субботний вечер сидели в кино и смотрели «Тарзана». Да, забыл объяснить, почему с нами не было Дэви Рэя. Его тогда, кажется, посадили под домашний арест за то, что он попал Молли Люджек, огромной сосновой шишкой по голове. Для нас не было ничего удивительного в том, что удалось запустить спутник в околоземное пространство. Пусть к чему-то там призывает по-испански какой-то мужчина с бородой и сигарой на острове возле побережья Флориды. И пусть грозит чем-то лысоватый русский, стуча кулаком по столу и притопывая каблуком. И пусть солдаты пакуют свои вещи мешки, отправляясь в джунгли под названием Вьетнам. И пусть атомные бомбы взрываются в пустынях, вышивая всех кукол из гостиных, покинутых домов. Нас тогда все это ничуть не заботило. И это не было волшебством. Настоящее подлинное волшебство было только внутри лирика по субботним вечерам, во время просмотра длинных двухсерийных фильмов, и мы полностью использовали этот бесценный дар, теряясь в чарах и заклинаниях этого волшебного мира магии и колдовства. Я вспомнила одно телевизионное шоу «77 Sunset Strip», в котором главный герой тоже ходил в кинотеатр под названием «Лирик» и задумался об этом слове. Я разыскал его в словаре с двумя тысячами четырьмя стами тремя страницами, подаренном мне дедушкой джебердом на десятилетие, о лирике там говорилось. Сочиняющий стихи, подходящие для пения, лиричный, образовано от слова «лира». Там ничего не было сказано кинотеатре с таким названием, и потому я отыскал в словаре слово «лира». Лира привела меня в эпоху, когда еще существовали замки и короли во времена странствующих министрелей, которые сочиняли лирические поэмы и исполняли их на лирах. Что заставило меня обратиться к прекрасному слову истории. Тогда в детстве мне казалось, что все виды общения человечества, способы передачи различной информации начались с того, что кому-то захотелось что-то рассказать. Все началось именно с желания поведать миру историю. И теперь для этого было создано телевидение, кино и книги. Потребность рассказать, воткнуться в универсальную розетку, возможно, это одно из величайших желаний в мире. А в потребности услышать историю, прожить и другие жизни, помимо своей собственной, побывать различными персонажами истории, пусть даже весьма недолго, в этом, наверное, состоит ключ к разгадке того волшебства, которое рождалось в то время в нас и жило потом внутри какое-то время. Лирик. «Ну, ударь его, Тарзан!» — Врежь ему! — кричал Бен, весь подобравшись в кресле от напряжения, а его локти непрерывно утыкались в мои ребра. Бен Сирс был полноватым мальчиком с каштановыми волосами, коротко подстриженными и плотно прилегающими к голове. Кроме того, он был обладателем довольно высокого девчачьего голоса и очков в роговой оправе. Его рубашка не была заправлена в джинсы, как ей было положено. Ботиночные шнурки вечно были у него развязаны, грозя в любой момент оплести ноги и повалить на землю. У Бена был почти квадратный широкий подбородок и пухлые щеки, и он не мог вырасти похожим на Тарзана из девчачьих снов, но он был моим другом. В отличие от излишне подвижного и упитанного Бена, Джонни Вильсон был худощав и спокоен. В его жилах текло немного индейской крови, отчего поблескивали его темные блестящие глаза. Под лучами летнего солнца кожа его обычно становилась коричневой, словно кедровый орешек. Волосы у него были почти черными, довольно ровно подстриженными, кроме небольшого чуба, который торчал из головы, словно побег дикого лука. Его отец, работавший мастером на каких-то горных разработках между Зефиром и юнион тауном носил точно такую же прическу. Мать Джонни была библиотекарем в начальной школе Зефира, я думаю, что именно это обстоятельство определило его пристрастие к чтению. Джонни буквально пожирал энциклопедии, как другие дети ели конфеты и лимонные дольки. Нос его напоминал ирокесский томагавк. Правую бровь пересекал маленький шрам в том месте, где его ударил его же кузен Филбо, когда они вдвоем играли в «Возвращение солдата домой» в 1960 году. Джонни Вильсон мог спокойно выдерживать любые насмешки школьных остряков, называвших его «парнем Скво» или «сыном негра». Кроме того, он был хром от рождения и вынужден был носить специальный ботинок, из-за которого над ним смеялись в два раза сильнее. Он стал стоиком задолго до того, как я узнал значение этого слова. Кино двигалось к своему завершению, словно река в джунглях, всегда текущая к морю. Тарзан нанес поражение злым охотникам за слонами, возвратил звезду Соломона, ее племени и уплыл в закат. Потом показали короткометражку с тремя неудачниками, в которой Мо вырвал волосы у Лерри целыми клоками, а Карли угодил в ванну, полную омаров. Мы классно провели время. А потом, без всяких фанфар, начался второй фильм. Он оказался черно-белым, чего весь зал зоулюлюкал и зарычал. Все уже знали, что настоящий фильм должен быть цветным. Потом на экране появились титры «Захватчики с Марса». Фильм, похоже, был очень старым, начало 50-х. «Я смотаюсь за попкорном», — объявил Бен. «Кто-нибудь что-нибудь хочет?» Мы отказались, и он и в одиночку стал пробираться по хрустящему и шуршащему проходу кинотеатра. Титры закончились. Фильм начался. Бен возвратился с пакетом, полным жареного попкорна, как раз к тому месту, когда герой фильма увидел что-то в свой телескоп, какой-то предмет, который пронесся в ночном грозовом небе. Летающее блюдце, приземлившееся как раз позади его дома. Обычно по субботам толпа орала и смеялась, неотрывно глядя на экран, на котором происходила какая-нибудь драка. Но на этот раз вид зловещей тарелки заставил всех присутствовавших в зале затаить дыхание и замолчать. Помнится, что в течение полутора часов вся наша кинокомпания сидела без движения и выкриков, хотя нашлись ребята, которые поднялись с места и стали пробираться к дневному свету. Мальчишка из фильма не смог никого убедить в том, что видел летающую тарелку, и ему пришлось наблюдать в телескоп за тем, как одного полицейского засосало с вихрем песка что-то вроде самого обычного пылесоса. А потом этот же полицейский пришел в дом к мальчику, чтобы убедить его, что, само собой, разумеется, никакая тарелка нигде не приземлялась. Никто ведь не видел, как она приземлилась, кроме самого мальчика. Но полицейский вел себя... Ну, странно. Словно он был роботом. Его глаза на бледном лице смотрели абсолютно безжизненно. Сзади на его шее мальчик заметил жутковатую x образную рану. Полицейский, который до прогулки по пескам был весельчаком, теперь даже не улыбался. Он изменился. Икс-образные раны стали появляться и на других шеях, но никто не верил мальчику. Он пытался убедить своих родителей, что гнездо марсиан на земле находится как раз позади их дома, его родители вышли посмотреть на это своими глазами. Вен совершенно забыл о пакете с попкорном, который держал в руке. Джонни сидел так, что колени его были прижаты к груди и, оказалось, не мог выдохнуть от напряжения. «Дурачок ты, дурачок!» — сказали мрачные неулыбчивые родители, когда вернулись домой. «Там нет ничего необычного. Ничего. Все прекрасно, все в порядке. Пойдем с нами. Сам отведи нас туда, где, по твоим словам, приземлилась летающая тарелка. Докажи нам, что ты не глупый парень, покажи нам это! Не ходи!» — внезапно зашептал Дэн. «Не ходи туда! Не ходи!» Я слышал, как его ногти царапали ручки кресла. Мальчик побежал. Прочь от дома, прочь от страшных чужаков. На шеях у всех людей он видел икс-образные раны. Даже у шефа полиции была такая рана на шее. Люди, как мальчику довелось узнать, неожиданно изменились. Они хотели удержать его, чтобы его собственные родители поймали его. — Глупый, глупый мальчишка! — говорили они ему. Марсиане высадились на землю, чтобы покорить мир. Но разве можно поверить в такое? В конце фильма армия добралась, наконец, до сот, которые марсиане вырыли под землей. У марсиан была машина, с помощью которой они вырезали метку на шею людей и превращали их в существа, похожие на марсиан. Вождь марсиан, голова которого напоминала стеклянную чашу с щупальцами, выглядел так, словно только что выпал из компостной кучи. Мальчик и армия стали бороться против марсиан, с трудом передвигавшихся под туннелю, словно не привыкли к земной гравитации. В результате столкновения между адскими машинами «Марсиан» и армейскими танками земля стала раскаливаться, и... И мальчик проснулся. «Сон!» — сказал ему его отец. Мама улыбнулась ему. «Сон! Нечего бояться! Спи спокойно! Всего лишь плохой-плохой сон!» А потом мальчик поднялся наверх в темноту, посмотрел в телескоп и увидел летающую тарелку, которая спускалась с штормового ночного неба и приземлялась на песчаный холм позади его дома. Конец. Включили свет. Субботний вечер фильмов закончился. Что с ними случилось? Услышал я голос мистера Стилко, управляющего кинотеатра, Лирик, который обращался к билетерам, когда мы выходили из зала. Почему они сидели спокойно? У полнейшего ужаса нет голоса. Кое-как нам удалось оседлать свои велики и начать крутить педали. Некоторые ребята направились домой пешком, некоторые остались дожидаться своих родителей, которые должны были забрать их от кинотеатра. Все мы были объединены тем, что нам только что довелось увидеть. Когда Бен, Джонни и я остановились у заправочной станции на Ричтон-стрит, чтобы подкачать шины на велосипеде Джонни, я заметил, что Бен искоса поглядывал на шею мистера Уайта, на которой шелушилась обгоревшая на солнце кожа. Мы разделились на углу Боннер и Хиллтоп-стрит. Джонни зарулил домой. Бен короткими ногами крутил педали своего велика, а я боролся с ржавой цепью за каждый фут пути, Мой велик уже отбегал свои лучшие дни. Его купили на каком-то блошинном рынке. Он был старым уже тогда, когда попал ко мне. Я все время просил, чтобы мне купили новый, однако отец говорил, что я могу прожить вообще без всякого велосипеда. С деньгами у нас в то время было трудно. Даже субботние походы в кино считались роскошью. Тем не менее, субботы... Я узнал об этом немного позже. Были теми немногими днями, когда родители могли без меня обсудить происходящее, а кроме того, спокойно заняться и каким-нибудь другим, более сокровенным делом, которым никогда не занимались в моем присутствии. «Повеселился?» — спросила мама, когда я вошел в дом, немного поиграв с Рибелем. «Да, мама», — ответил я, — «фильм про Тарзана был просто класс». «А разве показывали не два фильма?» — поинтересовался отец, который сидел на софе, положив ногу на ногу. По телевизору шла показательная бейсбольная игра. Как раз начинался бейсбольный сезон. «Да, мистер». Я проследовал мимо него на кухню, чтобы разжиться там яблоком. «Хорошо, а о чем был второй фильм?» «А, так, ни о чем», — ответил я. Родители умеют почувствовать подвох быстрее, чем голодный кот способен учуять мышь. Они позволили мне взять яблоко, помыть его под краном, вытереть а потом принести его в большую комнату. Они позволили мне погрузить свои зубы в яблочную мякоть, но потом отец оторвал взгляд от нашего зенита и спросил, «Так что с тобой, сын?» Я захрустел яблоком. Мама села рядом с отцом, и их глаза пристально изучали меня. «Мистер?» – переспросил я недоуменно. «Каждую субботу тебя буквально разрывает на части от желания показать нам кино, рассказать, о чем были фильмы. Нам с трудом удается тебя остановить от подробного показа фильма в ролях сцена за сценой. Так что с тобой произошло сегодня? — А, думаю, я... Ну, точно не знаю. — Подойди сюда, — сказала мама. Тогда я подошел, ее рука коснулась моего лба. Нет, температура нормальная. Кори, ты хорошо себя чувствуешь? — Вполне. — Вполне. Итак, один фильм был про Тарзана, стал выяснять отец, словно упрямый бульдог. А о чем был второй фильм? Я подумал, что могу, конечно, сказать ему название, но как объяснить, о чем на самом деле шла речь в том фильме? Как я мог ему рассказать, что фильм, который я только что видел, разбудил в каждом ребенке заснувший был первобытный страх? Страх перед тем, что наши родители в какое-то мгновение необратимого времени могут исчезнуть, а вместо них появятся холодные, мрачные, никогда не улыбающиеся пришельцы. «Это было кино о чудовищах», — решил ответить я. «Ага, тогда понятно твое затруднение». Внимание отца вновь переключилось на бейсбольный матч по телевизору. Бита щекнула, словно пистолетный выстрел. «Эй, беги же за ним, Микки, беги!» Зазвонил телефон. Я поспешил снять трубку, пока предки не задали очередную порцию глупых и каверзных вопросов. «Кори, это миссис Сирс. Можно поговорить с твоей мамой?» «Минуточку. Мама!» — позвал я. «Тебя к телефону». Мама взяла трубку, а мне надо было идти в ванную. От первой атаки отбили, слава богу. Однако я не был уверен, что готов сидеть в ванной комнате наедине с воспоминаниями о марсианской голове с щупальцами, похожей на стеклянную чашу. «Ребекка?» — сказала миссис Сирс. — Как дела? — Все в порядке, Элизабет. — Ты получила лотерейные билеты? — Конечно. — Четыре. И я надеюсь, что на этот раз среди них уж точно окажется один счастливый. — Хорошо бы. — Да. Вот что я тебе звоню. Бен недавно вернулся из кинотеатра. В общем, мне интересно, как чувствует себя Кори? — Кори? Он... Мама чуть помедлила но в ее сознании наверняка проходил анализ моего странного поведения. Он уверяет, что с ним все в порядке. Да, вот-вот, Бен говорит то же самое, однако ведет себя немного... Я точно не могу сказать, но, ну, может, немножко беспокойно, что ли, если попытаться найти правильное определение. Обычно он просто нападает на меня с Сэмом со своими рассказами о фильмах, но сегодня мы не смогли добиться от него ничего конкретного. Он сейчас убежал на задний двор, сказал, что хотел бы кое в чем убедиться, но он не желает признаваться в чем именно. «Коре сейчас в ванной», — ответила моя мама так, словно это обстоятельство ее тоже несколько озадачило. Чтобы я не мог слышать ее сквозь шум воды, она понизила голос. «Он ведет себя странновато. Ты думаешь, в кино с ними что-то случилось?» Я так подумала. «Может, они поссорились?» «Может быть». Они дружат уже давно, но и между старыми друзьями иногда случаются ссоры. Например, как случилось со мной и Эммилин МакГроу. Мы шесть лет были близкими подругами, а потом целый год не разговаривали из-за потерянной пачки швейных иголок. Но я подумала, может быть, мальчикам надо держаться вместе. Если у них и вышел какой-то спор или ссора, то они должны как-то в этом разобраться. Пожалуй, это вполне разумно. Я собиралась сказать Бену, что, если он хочет, то Кори может заночевать у нас. Это тебе не помешает? Я не возражаю, но сначала мне надо поговорить с Томом и Кори. Подожди минуточку, — неожиданно сказала миссис Сирс. Идет Бен. Моя мама услышала, как хлопнула дверь. — Бен! Я говорю сейчас по телефону с мамой Кори. Ты не хочешь, чтобы сегодня Кори провел ночь здесь? Моя мама прислушалась, но так и не смогла определить, что ответил на это Бен, поскольку звук его голоса заглушил шум воды в нашей ванной. «Он говорит, что ему нравится эта мысль», — сказала в трубку миссис Сирс. Из ванны я вышел бодрый и жизнерадостный. «Коре, ты не хочешь переночевать у Бена?» Некоторое время я думал. «Не знаю», — ответил я, — «но не смог бы назвать ни единой причиной своего незнания. Последний раз, когда я ночевал у Бена, — Был как раз конец февраля, и мистер Сирс тогда так и не появился ночью дома, а миссис Сирс разгуливала по всем комнатам, гадая, куда же он мог запропаститься. Бен рассказал мне, что его отец часто задерживался допоздна в поездках, но просил об этом никому ничего не говорить. «Бен хочет, чтобы ты пришел к ним», — стала подговаривать меня мама, ошибочно поняв мою нерешительность. Я пожал плечами. «Ладно». «Пожалуй, можно». Пойди спроси у отца, не против ли он. И пока я направлялся к двери большой комнаты, чтобы спросить отца, моя мама сказала, обращаясь к миссис Сирс, «Я знаю, как важна дружба. Мы все обязательно уладим, если возникнут какие-нибудь проблемы». «Отец говорит, можно, вернувшись», — сказал я маме. Когда мой отец смотрел по телевизору бейсбольный матч, он запросто мог согласиться почистить зубы колючей проволокой. «Эризабет, он будет у вас. Когда?» «Хорошо». Она прикрыла трубку рукой и тихо сказала мне, «У них на ужин будут жареные теплята Я кивнул и попытался изобразить улыбку, но все мои мысли по-прежнему находились в том темном туннеле, где марсиане замышляли уничтожить человечество, город за городом. «Ребекка, опять же насчет того происшествия», сказала миссис Сирс, «Ты знаешь, что я хочу сказать? Иди, Кори». Велела мне мама, И я исполнил ее приказ, хотя отлично знал, какие важные вещи сейчас будут обсуждаться. «Да-да», — сказала мама, обращаясь уже к Элизабет Сирс. Тому спится сейчас гораздо лучше, но ему по-прежнему снятся кошмары. Я хочу ему хоть как-то помочь, но думаю, он сам должен с этим справиться, выкинуть все это из головы. Я знаю, шериф забросил это дело. Прошло уже три недели, но расследование до сих пор не дало никаких результатов. Джей Тей в пятницу сказал Тому, что оповестит все округа нашего штата, а также Джорджию и Миссисипи. Но так и не разобрался с этим делом. Словно утопленник в автомобиле прилетел к нам с другой планеты. Мне зябко становится от этого. «Но вот еще что», — проговорила моя мама и тяжело вздохнула, — «Том изменился. Это меня волнует больше, чем всякие там ночные кошмары, Элизабет». Она повернулась в сторону кухонной кладовой, и отошла к ней на всю длину провода, чтобы не дать отцу возможность услышать их разговор. Он стал тщательно следить за тем, чтобы запирались все замки и двери, а раньше он вообще не думал ни о каких запорах. До этого случая мы обычно вообще не запирали двери, как и все в нашем городе. Теперь Том каждую ночь встает два-три раза и проверяет замки». А на прошлой неделе он вернулся с работы, и на его ботинках была красная грязь, хотя в тот день никакого дождя не было. Я подозреваю, он снова ходил к озеру. Зачем? Не знаю. Прогуляться и подумать, быть может. Я помню, когда мне было 9 лет, у меня был рыжий кот, которого раздавил грузовиком прямо перед нашим домом. Кровь, каллико, долго было видно на мостовой. Это место меня притягивало. Я ненавидела это пятно, но постоянно подходила туда, чтобы увидеть, где погиб Каллико. Я всегда думала, что, может быть, найду там что-то, что поможет оживить моего кота. Или, возможно, до того случая мне казалось, что все на нашей земле живут вечно и не могут умереть. Она помедлила, глядя на карандашные пометки на двери, которыми отмечали мой рост. Я думаю, теперь у Тома много на душе накопилось. Их разговор скатился именно на эту тему. Главным событием по-прежнему было происшествие на озере Саксон. Я смотрел вместе с отцом бейсбольный матч. Я заметил, что отец периодически сжимает и разжимает правую руку, словно пытается одновременно схватить кого-то и освободиться от чьей-то хватки. Потом подошло время уходить, я взял пижаму, зубную пасту и щетку, чистые носки и трусы, а потом сложил это все в просторный школьный ранец. Отец велел мне быть осторожнее, а мать пожелала хорошенько повеселиться но вернуться домой утром перед школой. Я потрепал Рибеля по загривку и швырнул ему палку, чтобы он за ней погнался, потом вскарабкался на свой раздолбанный велик и отъехал от дома. Бен от меня не слишком далеко, в какой-то полумиле от нашего дома в глухом конце Дирман-стрит. На Дирман-стрит я поехал неторопливо, потому что на пересечении Дирман и Шентак стоял дом из серого камня, где жили всем известные братья Бренлины. Одному из них было тринадцать, а другому — четырнадцать. Они красились под блондинов и находили наслаждение в разрушении. Братья частенько колесили по своему району на двух черных велосипедах, напоминая при этом стервятников, кружащихся в воздухе в поисках свежего мяса. Я слышал однажды от Дэви Рея Колона, что Бренлины на своих быстроходных черных велосипедах могли обгонять машины. Кроме того, Дэви сам был свидетелем, как однажды Гоча Бренлин — вслух послал собственную мать в одно очень плохое место. Гочи, старший из братьев, и Гордо были похожи на черную чуму. Можно было только надеяться, что они не нападут на вас, но если уж они нападали, то убежать было невозможно. До сих пор я был слишком незначительной фигурой, чтобы они упражняли на мне свою подлость и коварство. Я надеялся и в будущем держаться от них подальше. Дом Бена во многом напоминал мой собственный. У Бена был коричневый пёс по кличке Тампер, который выскочил с передней веранды дома и лайм приветствовал моё прибытие. Бен вышел из дома, чтобы встретить меня, а миссис Сирс поздоровалась со мной и спросила, не хочу ли я выпить стаканчик пива. У неё были тёмные волосы и очень милое лицо. Её зад был похож на два огромных арбуза. Мистер Сирс поднялся из подвала из столярной мастерской, чтобы немного со мной поговорить. Он был толстым, почти круглым мужчиной, под коротким ежиком волос румянилось лицо с тяжелым подбородком. Мистер Сирс был жизнерадостным человеком, с его лица не сходила усмешка. За его клетчатую рубашку цеплялись стружки. Он рассказал мне шутку об аптистском священнике и туалете во дворе, суть которой я так и не понял, но сам мистер Сирс рассмеялся и пытался намеками объяснить соль, анекдота, пока Бен не сказал «Ну, папа!» словно он слышал эту глупую шутку уже дюжину раз. Я распаковал свой ранец в комнате Бена, там, где хранилась уникальная коллекция фотографий с автографами игроков различных бейсбольных команд, бутылочных крышек и осиных гнезд. Когда я управился со своим ранцем, Бен уселся на покрывало кровати с изображением супермена в полный рост. Ты рассказал предкам о фильме? Нет. А ты? Ну... Он выдернул из лица супермена торчавшую ниточку. «Как это ты не рассказал?» «Не знаю». «Как это ты не рассказал?» Бен пожал плечами. В голове у него крутились разные мысли. «Думаю», — ответил он, — «что это слишком ужасно, чтобы рассказывать». «Да... Я даже входил на задний двор нашего дома», — продолжал Бен. «Песка там нет. Только камень, сплошной камень». Мы оба сошлись на том, что марсианам, если вдруг они к нам заявятся, придется нелегко, когда они начнут сверлить туннели в сплошной каменной породе холмов, на которых стоит зефир. Потом Бен открыл картонную коробку, где у него хранилась коллекция оберток и вкладышей от жвачек, и показал мне серию о гражданской войне. Вкладыши изображали кровавые картины застреленных, проколотых штыками и разорванных пушечными ядрами солдат. Мы стали придумывать свои истории по каждой картинке, пока мама Бена не позвонила в колокольчик, оповещая всех, что настало время жареных цыплят. После ужина и великолепного пирога, испеченного миссис Сирс, который все запивали молоком с фермы «Зеленая луга», мы стали играть в скрабл. Родители Бена играли на пару, и мистер Сирс время от времени пытался использовать слова собственного сочинения, которые в словаре найти было нельзя. Миссис Сирс сказала, что он такой же ненормальный, как... Мартышка, одержимая чесоткой, но при этом лишь по-доброму усмехалась его забавным словечком, как, впрочем, и я. «Кори!» — обратился он ко мне. «А ты историю о трех монахах, которые захотели попасть на небеса?» Прежде чем я успел ответить отрицательно, он уже принялся рассказывать очередную хохму. Казалось, ему нравилось рассказывать анекдоты о монахах и священниках. Мне вдруг стало интересно чтобы подумал об этих анекдотах его преподобие отец ловой из Методистской церкви? Было уже почти восемь. Мы начали играть во второй раз, но вдруг Тампер на веранде залаял, а спустя несколько секунд раздался стук в дверь. — Я открою, — сказал мистер Сирс. Он отворил дверь жилистому толстоватому мужчине в джинсах и рубашке в красную клеточку. — Здорово, Донни! — приветствовал его мистер Сирс. — Ну, заходи, заходи, неудачник. Миссис Сирс пристально посмотрела на своего мужа и на мужчину, которого звали Донни. Я заметил, как напряглось ее лицо. Донни вполголоса сказал что-то мистеру Сирсу, а тот потом обратился ко всем нам. «Мы с Донни немножко посидим на веранде и поговорим, а вы можете продолжать игру». «Дорогой», — миссис Сирс изобразила на своем лице улыбку, но я мог бы сказать, что улыбка эта больше напоминала зевок. «Мне же нужен напарник». Стеклянная дверь за его спиной закрылась. Миссис Сирс довольно долго сидела, тупо глядя на закрытую дверь. Улыбка сползла с ее лица. «Мамочка», — сказал Бен, — «твоя очередь». «Хорошо». Она попыталась сосредоточиться на скрабле. Я уверен, что она честно пыталась это сделать, насколько могла, но взгляд ее снова и снова возвращался к застекленной двери на веранду. Там, снаружи, на веранде, сидели на раскладных стульях мистер Сирс и мужчина по имени Донни. Разговор у них, по-видимому, был обстоятельный и серьезный. «Хорошо», — повторила мама Бена, — «теперь дайте мне подумать, дайте минуточку, чтобы собраться с мыслями». Прошло уже больше минуты. В некотором отдалении залаяла собака. Затем еще две. «Вот и Тампер» — возвысил голос. Миссис Сирс все еще мучительно пыталась сделать выбор, когда дверь вдруг настиж распахнулась. «Эй, Элизабет! Бен! Выходите быстрее!» «Что такое, Сэм? Что?» «Да просто быстрее сюда!» Проревел он, и, конечно, мы все выскочили из-за стола, чтобы посмотреть, в чем дело. Донни стоял во дворе, глядя на запад. Соседские собаки исходили неистовым лаем. В окнах других домов зажигались огни. Люди выходили на веранды посмотреть, из-за чего такой переполох. Мистер Сирс указал туда, куда смотрел Донни. «Вы видели когда-нибудь что-то подобное?» Я взглянул наверх. тоже сделал и Бен, и я услышал, как он чуть не задохнулся от волнения, словно ему крепко дали поддых. По ночному небу, словно сойдя со звездного полога, над нашими головами летел сияющий раскаленный предмет, распространяя вокруг огненные лучи, отмечавшие его полет, оставляя в темноте дымящиеся огненные дорожки. В это мгновение сердце мое чуть не разорвалось. Бен сделал шаг назад и наверняка упал бы, если бы не оперся на бедро своей матери. Своим безумно молотящим сердцем я чувствовал, что сейчас по всему Зефиру дети, которые были сегодня в кинотеатре «Лирик», точно так же задирают головы вверх и смотрят на небо, чувствуя, как ужас вырывается через их крепко стиснутые зубы. Я был на грани того, чтобы намочить штаны. Каким-то образом я сдерживался, Однако угроза еще не миновала. Бен зарыдал. Он издавал приглушенные звуки и хрипел сквозь слезы. «Это! Это! Это! Комета!» — закричал друг мистер Сирс. «Смотрите, как она падает!» Донни хмыкнул и сунул зубочистку в уголок рта. Я взглянул на него, и в свете ламп с веранды увидел его грязные ногти. Она падала по длинной медленной спирали, окруженная снопами и лентами искр, разлетающихся во все стороны. Она падала совершенно бесшумно, однако повсюду люди кричали друг другу, чтобы те посмотрели на небо. Все собаки дружно заливались лаем и рычали, и от этих звуков по спине вдоль позвоночника полз холодок. — Упадет где-то между нами и Юниантауном, — заключил Донни. Его голова склонилась вбок, лицо было угрюмым, а волосы казались скользкими и сальными, как от бриллиантина. «Падает-то как, супкин сын!» Между Зефиром и юнион тауном лежало примерно восемь миль холмов, лесов и болот, через которые пробиралась река Текумса. «Это все станет территорией марсиан, если вторжение произойдет», — подумал я, и почувствовал, что мои мозги гудели, словно пожарная тревога. Я взглянул на Бена. Его глаза, казалось, вылезали из орбит от распиравшего его изнутри страха. Единственное, о чем я мог думать при взгляде на огненный шар у нас над головами, о голове в виде стеклянной чаши, щупальцами и дьявольским лицом, похожим на восточно-азиатское. Я едва смог сделать шаг. Настолько ослабели ноги. — Эй, Сэм! дони говорил низко и тягуче, к тому же он продолжал жевать зубочистку. «Как насчет того, чтобы отыскать эту штуковину?» Он повернулся к мистеру Сирсу. Нос дони был плоским, словно когда-то его вбили внутрь огромным кулаком. «Что скажешь на это, Сэм?» «Ага», — ответил он. «Отлично! Поохотимся за ней. Найдем место, где она свалится». «Нет, Сэм», — сказала миссис Сирс. В ее голосе ощутимо слышалась мольба. «Останься сегодня со мной с мальчиками!» «Это же комета, Элизабет», — объяснил он, ухмыльнувшись. «Часто ли тебе приходилось охотиться за кометами?» «Пожалуйста, Сэм!» Она схватила его за предплечье. «Останься с нами, хорошо?» Я видел, как сжались ее пальцы. «Ну уже Челюстные мускулы Донни сокращались, когда он пожелывал зубочистку. «Мы теряем время». «Да, время уходит, Элизабет». Мистер Сирс убрал ее руку. «Я только возьму куртку». Он помчался по ступенькам, затем через веранду в дом. Не успела стеклянная дверь захлопнуться, как Бен побежал вслед за отцом. Мистер Сирс направился в спальню, которую они делили вместе с женой, открыл шкаф, взял коричневую паплиновую куртку и натянул ее на себя. Потом дотянулся до самой верхней полки шкафа, нащупывая что-то под красным одеялом. Когда мистер Сирс вытащил оттуда руку, Бен вошел в комнату, и успел заметить блеск металла в пальцах своего отца. Бен прекрасно понял, что это было. Он знал, для чего это предназначалось. «Папа — Папа! — позвал он. — Пожалуйста, останься дома. — Эх, парень! Его отец обернулся к нему и усмехнулся, а потом засунул металлический предмет в карман и застегнул куртку на молнию. — Я собираюсь вместе с мистером Блейлоком посмотреть, где упадет эта комета. Долго не задержусь, и потому слышать не хочу никаких возражений. Бен стал в дверном проходе между комнатой и внешним миром, куда так стремился сейчас его отец. Он словно преграждал ему путь в огромный мир по ту сторону двери. Глаза Бена были мокрыми и испуганными. Могу я пойти вместе с тобой, пап? Нет, Бен, не в этот раз. Мне надо спешить. Разреши мне пойти с тобой, ладно? Я не буду мешать. Хорошо? Нет, сынок. Мистер Сирс поднял руку и похлопал Бена по плечу. — Ты должен остаться здесь вместе с мамой и Корей. Хотя Бен упрямо стоял посреди дороги, отец легонько отодвинул его рукой. — Будь же хорошим мальчиком, Бен! Бен сделал еще одну попытку задержать отца. Он схватил его за пальцы и попытался остановить. — Не ходи, папочка! — закричал он. — Не ходи! Ну, пожалуйста, не ходи! — Бен, не веди себя как дитя малое. Дай мне пройти, сынок. — Нет, мистер, — ответил Бен, — по его пухвым щекам текли слезы, — не дам. Я только посмотрю, где упадет комета. Я только ненадолго отлучусь. И если ты уйдешь, если ты сейчас уйдешь, — горло Бена сдавило от переживаний чувств, поэтому он с трудом выдавливал из себя слова, — то вернешься измененным. — Идем же, Сэм, — закричал с веранды Донни Блейлок, — время не ждет. «Бен?» — строго обратился к мальчику мистер Сирс. «Я иду с мистером Блейлоком. Веди себя как мужчина!» Он высвободил свои пальцы, и Бен уставился на отца с отчаянием и страхом в глазах. Отец провел рукой по стрижным волосам сына. «Я принесу тебе от нее кусочек, хорошо, тигренок?» «Не ходи!» — выдавил из себя рыдающий тигр. Его отец повернулся к нему спиной и направился к стеклянной двери веранды, за которой его ждал Донни Блейлок. Я по-прежнему стоял вместе с миссис Сирс во дворе и наблюдал за последними секундами полета пылающего нечто.